11. Дегранпре планировал провести для Авриона Теофилуса полную экскурсию по оси. Разве станция хоть раз встречала такого высокого гостя? Но человек из устройств и персонала и слышать об этом не хотел. — Что я сегодня хочу посмотреть, — мягко сказал Теофилус, — так это ваш карантин для шатла. И каким величавым оказался этот отпрыск семейства Теофилус? Высокий, тонкой кости, седовласый, с орлиным носом, с модной бледностью лица. Значок архиэктомии Дегранпре, производивший столь сильное впечатление на его подчиненных, для представителя УИП был лишь татуировкой слуги. Можно не сомневаться... Теофилус наверняка уже породил целый выводок юных аристократов, крепких созданий синими глазами и безупречными зубами. Достойный восхищения, властный и потенциально весьма опасный. Аврион Теофилус был функционером устройств и персонала неизвестного ранга и он вел себя с заносчивостью топ-менеджера рабочего треста. Одно лишь это ввергало де Гранпре в смятение. Новости Земли вызывали не меньшую тревогу. Намеки на разлад в правительственных структурах и в семьях, показные суды, возможно, чистка рядов в трестах. Но поступающие по единственному каналу связи сведения подвергались безжалостной цензуре. А этот Теофилус, хоть он и наверняка знал о кризисе куда больше, чем кто-либо другой на оси, не спешил о нем распространяться. Сам же Дигран пре опасаясь показаться чересчур напористым, не смел его об этом расспрашивать. Все было настолько двусмысленным, что от этого голова шла кругом. Должен ли он всячески содействовать Авриону Теофилусу или спонсоры Дегранпре в рабочем тресте сочтут это предательством? Есть ли какая-то золотая середина в линии поведения? Вопреки всем стараниям Дегранпре, на орбитальной станции Исис воцарилась подавленная атмосфера. Потеря океанической тяжело сказалась на персонале даже здесь, на орбите. Те же, кто работал на поверхности, по любым меркам получили серьезный удар. Некоторые видели в этом окончание человеческого присутствия на Исис. Что же, опасность вполне реальна. Пусть этот Теофилус и держится на удивление равнодушно. «Ваша станция требует более тщательного ухода», — мягко заметил Теофилус. «В кольцевом коридоре грязно». Да и воздух немногим лучше. Стены были грязными, это правда. Уборщиков в последнее время заняли на проекте создание интерферометра. С фабрик замена пока не поступила. Что же до запаха? У нас есть проблемы с газопромывателями в очистном отделении. Разумеется, это временно, но пока я приношу свои извинения. — К запаху привыкаешь? — Возможно, не так быстро, как может показаться. — Совершенный тон аристократа, — подумал Дегранпре, — в единственной фразе и оскорбление, и угроза. Он пообещал проследить за решением проблемы, хотя представить себе не мог, что здесь можно предпринять. Разве что устроить инженерам очередную выволочку... Сфера Хикса с запасных частей не привезла, и Дегран-Пре цинично спросил себе: не отложили ли их отправку на потом, чтобы высвободить место для благородной массы Авриона Теофилуса. Дегран-Пре провел гости к массивной плите в переборке, отделяющей модуль с карантинным отсеком от остальной части оси. Теофилус лично и очень тщательно осмотрел уплотнение и заклепки, заставив Дегранпры ждать. — Уверен, вы знаете, что это стандартные перегородки, — попробовал намекнуть Дегранпры. — Стерильный периметр за ними? Внутри? — Тем не менее, я хочу, чтобы их осматривали ежедневно, квалифицированными инженерами, — ответил Теофилус. И, увидев ошарашенное выражение на лице Дегран, добавил. «Думаю, рабочий трес возражать не станет, верно?» про ладонью нажал на кнопку допуска, и плита мягко ушла вверх, давая пройти. Внутри их встретил медицинский инженер с пояса Койпера. Он сидел в стальном кресле и в одиночестве следил за ходом карантина. Четверо выживших в катастрофе на океанической станции, пилот шаттла и трое молодых морских экзобиологов уже десять дней томились в заключении. Экран над головой Дегран-Пре изображение карантинной камеры. Двое мужчин, двое женщин. Все в потрепанных лабораторных белых халатах, кроме пилота, трестовская униформа которого по-прежнему казалась относительно свежий. Теофилус принялся задавать медицинскому инженеру конкретные и очень умные вопросы насчет процедур карантина, о резервах, надежности, в системе сигнализации. Дегран Пре принял это к сведению, но из вопросов и ответов не мог прийти ни к какому заключению, если только неужели в устройствах и персонале вдруг встревожились стерильным статусом оси. Впрочем, об этом не было и речи. Да, вспышка болезни на орбитальной станции оказалась бы катастрофой. В стальном ожерелье оси постоянно находились, жили и работали почти полторы тысячи душ, и для большинства из них никакого запасного пути спасения не было. Планета под ними абсолютно смертоносна а единственный резервный корабль Хикса на случай чрезвычайных ситуаций мог принять на борт в лучшем случае горстку руководителей. Но на угрозу такой ситуации не было и намека. Шаттлы «Сисис» проходили через стерильный вакуум космоса, а их грузы и пассажиры подвергались тщательному изучению и карантину что и объяснял сейчас терпеливо медицинский инженер, и объяснял еще подробнее, и объяснял дальше, и продолжал бы объяснять до тех пор, пока Дегранпре не был вынужден вмешаться, выразив надежду на то, что высокопоставленный представитель Земли не слишком перегружен всеми этими ненужными подробностями. «Ничуть!» — живо откликнулся Теофилус — «Стандартный карантин длится десять дней?» Медицинский инженер кивнул. «И когда они истекут...» «Осталось несколько часов. Нет никаких признаков заражения. Вообще никаких. Они многое перенесли, эта четверка. Ждут не дождутся, когда им позволят выйти». «Пусть посидят там еще неделю», — распорядился Аврион Теофилус. — Господин Теофилус, — обратился к нему Дегранпре, — а вы не хотите взглянуть на что-нибудь еще? Может, на оранжереи или медицинский модуль? — Исис, — сказал Теофилус, — как всегда им не терпится выглянуть в иллюминатор. — Я могу рекомендовать обзор из ангаров? — Спасибо, но мне нужно взглянуть поближе. Дегранпре нахмурился. «Ближе? Вы хотите сказать, желаете спуститься вниз на одну из станций?» Кеофилус кивнул. «О, Господи!» — подумал Дегранпре. «Он себя прикончит. Как будто мало всего остального. Этот величавый и глупый кузен семьи сам прикончит себя, а семья обвинит во всем этом меня».